Глава тридцать пятая. Новости. Арина. Арина, ты в порядке? Обеспокоенно спросил Лин, едва мы вышли из купальни. Мужчина выглядел обеспокоенным и сердитым. На его красивом бледном лице играли желваки, а глаза обещали всевозможные кары Шаду. Отдай, потребовал парень, вынимая озадаченную меня из рук супруга. Эм, Лин, что случилось? Со мной все хорошо. Можешь меня опустить? осторожно предложила я, не понимая, почему мужчина злится. Ты кричал громко: "Если шед от перешёл в своих играх границу, только скажи". Сдержанно произнёс Лин и ещё крепче прижимая меня к себе. Несмотря на то, что мой спаситель внешне держался спокойно, его сердце стучало слишком быстро, а тёмный зрачок сузился до крошечной точки. Мои щёки залило мучительным румянцем. Ну, Шэд, прибью года, мстительно подумала я, не зная, как теперь объясняться с Лином. Что здесь происходит? Лин, ты чего схватил Арину? с тревогой спросил Айк, вышедший откуда-то из тоннеля. Блин, неловко-то как. Вот и что теперь ответить, размышляла я, сгорая от стыда. Я уже открыла рот, собираясь пояснить произошедшее, но тут Шэд громко захохотал. И хлопнув Айка по плечу, ушёл на кухню, оставляя меня с братьями в коридоре. Лин, успокойся, пожалуйста. Прости, что вела себя шумно. Это не от боли, просто мне было очень хорошо. Правда? Под внимательным взглядом двух пар глаз почти шёпотом произнесла я. Мне казалось, что об мои щёки можно обжечься. Хорошо. Шумно выдохнув, ответила Лин и понёс меня на кухню. Несмотря на мои заверения, мужчина отнёс меня подальше от шада, усадив рядом с довольным рамом. А попросить прощения у меня за несправедливое обвинение, нагло улыбаясь, уточнил Докулина, но вместо извинения в шадо полетела круглая булочка. Принимается. Не обиделся на этот выпад мой старший муж, ловя на лету угощение. Шот прекращаю уже свои игры. Мы совсем сами разберёмся, строго сказал Докку Айк, устанавливая на стол супницу. Док Наэка это заявление только скептически хмыкнул, продолжая улыбаться. Иногда прямо бесит своими интригами и снисходительной улыбкой, но всерьёз злиться на этого манипулятора не получалось. Сейчас, когда Шат перестал быть непоколебимой глыбой, а открылся с разных, пусть и не всегда удобных сторон, Он стал мне только ближе. Отдав должное вкусному и сытному обеду, остаток дня мы посвятили детализации списков всего необходимого. А следующим утром, не тратя времени на прощальные церемонии, братья улетели на двое суток. Без них время в этих пещерах как будто застыло. Иногда мы гуляли все в четвером с мужьями, смотрели фильмы, общались, занимались любовью и даже играли в карты. Мне было хорошо и уютно с Шадом, Рамом и Сеймом, но все равно не хватало Лина и Айка. Я остро ощущала, что их нет дома, и это чувство тревожило меня, заставляло нервничать и тосковать. Наверное, я всегда была распущенной, а здесь на новом Марсе мои низменные наклонности проснулись и окрепли. Иначе как объяснить тот факт, что мне казалось мало троих мужчин? Шад был раздражающий, прав. Я уже считала братьев своими, а сейчас, скучая по ним, окончательно осознала этот факт. Только как действовать дальше? Не могу же я просто заявить двум самостоятельным взрослым мужчинам, что они мои. Да и никаких предложений с их стороны не поступало, наоборот. Почему они задерживаются? Может, ты попробуешь связаться с парнями? спросила я у хмурого Шада, когда вместо оговоренных двух дней минул третий. А братья так и не вернулись. Нет, подождём ещё, возразил муж, но тоже выглядел обеспокоенным. Лин и Айк вернулись поздно ночью, но никто не спал. "Зачем ты Рину разбудил?" спросил Айк, потирая шею. Великан выглядел уставшим. Под мениндлевидными глазами залегли глубокие тени, а болевой подбородок покрывал тёмная щетина. Она вторые сутки не спит. Мы переживали. Что вас задержало? Серьёзно поинтересовался Шад, пока Рамс, Сейм и Лин управляли роботами, разгружавшими большой грузовой флайт. Лин бросал на меня украдкой взгляды, но пока не подходил. Под куполом неспокойно. На чёрном рынке затишье. Все попрятались и не высовываются, чтобы не попасть подставшие постоянно мирейды. О исчезновении Рины пока не было объявлений. Наоборот, В голосети постоянно транслируется ваше с ней изображение и делаются ставки на то, кого из кандидатов выберет девушка и сколько будет супругов. Чтобы сбыть товар, пришлось потрудиться, а потом мы побоялись купить всё оптом. Особенно проблематично было с товарами для женщины. Приобретали небольшими партиями в разных магазинах с помощью знакомых, но взяли всего побольше. Лучше повременить с новыми закупками. отчитался Айк. Странно, что наместник скрыл наше исчезновение, отозвалась я на эти новости. Ничего удивительного, судя по тому, что я слышала от вас, Дейл Карвер заинтересован в тебе лично, поэтому сильно рискует шкуры, чтобы избежать скандала и спасти тебя, Арина. Может, вернётесь? Уверен, он прикроет вашу самодеятельность. Как-то грустно предложил великан. Нет, он не убережет меня от отбора. К тому же мне и здесь хорошо, ответила я и уикнула от неожиданности, когда меня внезапно сгреб в объятия Элин, который незаметно подошел сзади. Я тоже скучала по вам, призналась я, поворачиваясь, чтобы поцеловать красавчика в щеку, но он не понял моей задумки, поэтому мы соприкоснулись губами и оба замерли, не решаясь пересечь эту черту. Ладно. Целой Айкам, а остальные нежности принесём на потом. Все устали, нужно отдохнуть, прервал наш огляделки Шад, утаскивая с собой Лина и парней, оставив меня наедине с великаном. "Я, Я хочу, хочу с, с тобой, тобой поговорить. поговорить", одновременно произнесли мы и улыбнулись.